Глава 8. Вас отвергли. Как залечить сердечные раны? Возможно, вы переживаете разрыв отношений или находитесь в процессе развода, и вам необходимы способы преодоления тяжелого душевного состояния. Если вам срочно нужна помощь, переходите в раздел «В экстренной ситуации». Далее в главе разбирается психология разбитого сердца и то, как ваша собственная интерпретация произошедшего — может либо повысить вашу самооценку, либо заставить себя презирать. В заключительном разделе вы найдете пять стратегий, которые помогут пережить душевную травму, найти в себе силы жить дальше и смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом. В экстренной ситуации. Поговорите с кем-нибудь, не касаясь темы разрыва. Когда мы испытываем страдания, эффективный способ отвлечься от болезненных переживаний – найти себе другое занятие. Лучше всего позвонить знакомому и поговорить на тему, не связанную с разрывом, чтобы незамедлительно поднять себе настроение. Этот способ работает, поскольку вам не остается ничего иного, как сосредоточить внимание на беседе. Пусть с вами поделятся рецептом, впечатлениями от фильма или расскажут о племянницах. Вам придется слушать внимательно, чтобы поддерживать разговор. Это поможет изменить ваше эмоциональное состояние. Продвиньтесь вперед в выполнении задачи. Пусть даже это будет полчаса уборки на кухне или работы над проектом. Если у вас опускаются руки, то, взявшись за выполнение задачи, вы почувствуете, что движетесь вперед, и это поможет сменить угол зрения и яснее осознать картину происходящего. Постирайте постельное белье. Стирка постельного белья может дать чувство перезагрузки. Ощущение чистых, свежих простыней приносит огромное удовольствие. Даже если чистая постель не избавит вас от проблем, Позаботившись о себе таким образом, вы начинаете лучше относиться к себе. Это очень важно в момент, когда ваша самооценка пострадала. Психология разбитого сердца. Разрыв отношений или развод могут оказаться тяжелейшими испытаниями в жизни и очень серьезно повлиять на ваше душевное состояние. Чувствуете ли вы себя отвергнутыми или сами стали инициатором разрыва, это может привести к состоянию тревожности и депрессии. а также к саморазрушающему поведению, например, злоупотреблению алкоголем. Глубина страдания после разрыва отношений зависит от нескольких факторов. Она может зависеть от того, сколько усилий вы приложили к завязыванию отношений, как активно пытались завоевать расположение партнера и насколько серьезные у вас были намерения. Чем больше усилий было потрачено и чем более близкими были отношения, тем болезненнее разрыв. Несмотря на всю тяжесть сердечных ран после расставания, ваша интерпретация причин разрыва может иметь огромные последствия для психического благополучия. Она может либо укрепить вашу самооценку, либо заставить вас себя презирать. Ваша интерпретация причин расставания может иметь для вас серьезные последствия. Исследователи из Гарвардского университета изучали состояние женщин после развода. Ученые обнаружили, что они объясняли произошедший разрыв двумя разными способами. Первый. Личная ответственность. Моя или твоя вина. Некоторые женщины возлагали ответственность за крушение брака на одного из супругов. Например, они винили только партнера в возникновении проблем в отношениях и трактовали ситуацию однобоко. С другой стороны, зацикленность только на своей вине и своих недостатках – это тоже путь в никуда. Если вы считаете, что виноваты только вы сами, то погружайтесь в бездонную пучину самокритики. Обвиняя только себя или только партнера, вы либо занимаетесь самобичеванием, либо копите обиды, и это чревато потерей самоуважения. Так происходит потому, что вы чувствуете, что не в силах ничего изменить. Второй. Взаимная ответственность. Другие участницы гарвардского исследования объясняли причины развода иначе. Они говорили о взаимной ответственности партнеров. Они осознавали, что их брак пострадал не по вине одного человека. Напротив, рассматривая взаимоотношения в браке, они понимали, что причинами проблем являлись недостаток общения, нехватка близости, несовпадение образа жизни или ценности партнеров. Возложить ответственность лишь на одного партнера гораздо проще, чем задуматься о взаимной ответственности за разрыв отношений. Однако размышления о том, каким образом действия обоих партнеров привели к проблемам в браке, могут оказаться более объективными и полезными, а также вернуть чувство контроля над происходящим. Порой проблемы возникают из-за несовпадения взглядов или разных стилей общения. Исследователи из Гарварда показали, что самоуважение женщин, веривших во взаимную ответственность партнеров, зачастую было выше, чем у испытуемых, которые винили во всем лишь своего бывшего. Наблюдая за участницами исследования в течение некоторого времени, ученые заметили, что женщины, возлагавшие ответственность за развод на обоих партнеров, оказались более довольными жизнью и испытывали более позитивные чувства по отношению к бывшим мужьям, чем женщины второй группы. Нам может казаться, что, обвиняя в крахе отношений кого-то другого, мы идем по более простому пути. Нашему мозгу не нужно слишком сильно напрягаться, чтобы осмыслить и объяснить произошедшее. Но хотя изначально такая позиция может казаться более удобной, в конечном итоге она может нам навредить. Люди, неизменно перекладывающие вину на партнера, как правило, более подавлены и менее оптимистичны после разрыва отношений. Напротив, когда мы задумываемся о причинах проблем в отношениях и о том, как на них повлияли действия обоих партнеров, это помогает посмотреть на ситуацию более трезвым взглядом и уберечь себя от новых страданий. Личностный рост после разрыва отношений Наука говорит о том, что разрыв отношений и развод способны глубоко на нас воздействовать и наносить ущерб нашей самооценке. Однако есть способы вернуть жизнь в нормальное русло. В психологии существует понятие «посттравматический рост». Когда мы проходим через тяжелые обстоятельства, наше душевное состояние, несомненно, подвергается суровому испытанию, и мы страдаем. Но, выстояв, Мы можем измениться к лучшему. Известно множество историй людей, столкнувшихся с такими невзгодами, как онкологические заболевания и автокатастрофы, а затем переживших посттравматический рост. Воистину, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. То же самое может происходить и после разрыва отношений. В песнях и кинофильмах такие события рисуются трагическими красками. Но в них часто умалчивается, что тяжелые обстоятельства способны послужить отправной точкой для изменений, возможно, для наполнения жизни новым смыслом. Разрыв отношений может способствовать обретению чувства независимости и дать шанс открыть себя заново. Это особенно верно, если вы застряли в не очень хороших отношениях, которые не оставляли вам места для роста. Если прямо сейчас вы находитесь в отношениях, которые причиняют вам страдания, в которых вы редко испытываете позитивные эмоции и всерьез задумываетесь, не пора ли расстаться, вот пара фактов для размышлений. Как правило, партнер, инициирующий разрыв, впоследствии испытывает меньше страданий. Поэтому если вы понимаете, что вас используют или не отвечают взаимностью, возможно, будет легче сделать первый шаг к прекращению отношений, чем ждать, когда это сделают за вас. Если вы разводитесь и вас тревожат мысли о будущем, Научные исследования говорят, что у мужчины в целом скорее испытывают больше удовлетворения в браке, однако после развода переживают сильнее. Возможно, именно женщины имеют больше шансов на посттравматический рост после расторжения брака. Это дает множеству недавно разведенных женщин во всем мире надежду на то, что конец брака не означает конец жизни, наоборот, и могут открыться новые перспективы. Моя соседка прожила в браке 20 лет, и когда однажды ее муж пришел домой и заявил, что оставляет ее и двоих детей-подростков ради женщины намного моложе, она была просто раздавлена. Поскольку муж финансово обеспечивал семью, она не работала уже 20 лет, и ей было страшно самостоятельно начинать новую жизнь. Два года спустя я случайно наткнулась на нее. В модном спортивном костюме, с бутылкой воды в руке, она занималась спортивной ходьбой вместе с подругой. Мы разговорились, и она просто излучала уверенность в себе. Казалось, что впервые в жизни она взяла судьбу в свои руки. Впоследствии она нашла нового партнера, который, в отличие от бывшего мужа, ее ценит и стала ощущать себя более счастливой. Наука о любви и разбитом сердце. Когда вы влюблены, организм вырабатывает вещества, вызывающие приятные ощущения. Это, например, дофамин, гормон системы вознаграждения, под воздействием которого вы чувствуете прилив эйфории и норадреналин, вселяющий вас бодрость и энергию. У влюбившихся недавно уровень серотонина, нейромедиатора, регулирующего настроение, в среднем ниже, чем у тех, кто влюбленности не испытывает. Любопытно то, что пониженный уровень серотонина наблюдается также и у людей с обсессивно-компульсивным расстройством, Это может объяснять, почему мы бываем одержимы любимым человеком, а также испытываем ревность и тревогу. Согласно исследованиям, проведенным в Университете штата Нью-Йорк в стоуни когда вас отвергают, в мозге активируются те же области, что задействованы при возникновении наркотической зависимости и непреодолимых желаний. Получается, что когда вы по уши влюблены и получаете отказ, ваши ощущения часто сродни зависимости. Вы страстно желаете предмет влюбленности. и не можете выбросить его из головы. После разрыва отношений, характерный для влюбленного мозга поток гормонов, таких как дофамин, вызывающий приятные ощущения, прекращается, и мозг переходит в состояние ломки. На нас обрушивается подавленность. По этой причине необходимо предпринять шаги, которые помогут улучшить наше состояние, доставить удовольствие и вернуть ощущение цели. Как с этим справиться? Пять стратегий, чтобы пережить несчастную любовь. Далее мы рассмотрим пять стратегий, которые можно использовать, чтобы залечить любовные раны и снова наполнить жизнь смыслом. Первое. Упражнение «Три выгоды». Чтобы подстегнуть личностный рост после разрыва, можно поразмышлять, каких трех положительных результатов вы достигли в отношениях с этим человеком. Быть может, теперь вы стали лучше понимать, что за качество вы ищете в партнере. Или вы осознали, как правильнее вести себя в новых отношениях. Упражнение «Три выгоды» может показаться дурацкой затеей, когда вам совсем не до этого, и хочется рыдать в подушку. И все же попробуйте. Анализируя положительные стороны и выгоды, приобретенные в трудной ситуации, мы помогаем своему психическому здоровью и благополучию. Это способствует восстановлению душевного равновесия после разрыва. Порой именно прекращение отношений позволяет нам расставить приоритеты и начать жить более осмысленно. Упражнение «Три выгоды» может также зарядить положительными эмоциями. Запишите три положительных результата и произнесите их вслух. Постарайтесь выполнить упражнение там, где вы чувствуете себя свободно и можете без утайки выражать сокровенные мысли, например, в своей комнате. Сфокусировавшись на положительных сторонах жизни, вы начинаете испытывать положительные эмоции. Второе. Развивайте в себе качества, которые хотели бы видеть в партнере. Разрыв отношений может подтолкнуть к размышлениям о том, чего мы хотим от жизни и особенно от будущего партнера. Такие размышления могут помочь лучше разобраться в себе. Вот что мне написала об этом Дженни, с которой недавно разорвал отношения ее партнер. «Меня недавно озарило. Я поняла, что все это время не могла завязать отношения с подходящим парнем, потому что сама пока не была подходящей девушкой. Раньше я не понимала, что парней во мне не устраивает. Я спрашивала себя, что со мной не так, и считала их придурками. Но потом до меня дошло, что я искала в мужчинах качества, которых не хватало мне самой. Например, мне нравился Марк, потому что его жизнь была очень организованной, в отличие от моей. Мне нравился Томас, потому что он был страстно увлечен работой и имел хобби, а себе я такого сказать не могла. Ты ищешь в мужчине то, чего нет у тебя самой. Но мне кажется, можно стать счастливой, постепенно развивая в себе качества, которые хочешь видеть у любимого человека. Когда ты счастлива, ты притягиваешь к себе окружающих и в их числе того, кто в итоге тебя полюбит. Все мы слышали рассказы о людях, которые идут ко дну, а затем полностью меняют свою жизнь. Бросают курить, находят работу, занимаются спортом и, наконец, находят свою любовь. Нет истории о том, как кто-то опускается на самое дно, становится алкоголиком и сразу находит любовь. Так не бывает. Поэтому я верю, что, разобравшись в себе и найдя смысл жизни, найдешь и любовь. Третье. Примиритесь с мимолетностью отношений. Когда что-то приносит нам счастье, мы держимся за это изо всех сил и стараемся не потерять, что бывает чревато страданиями. Но все постоянно находится в движении. и мы не можем удерживать счастливые моменты вечно. Пусть время, проведенное с кем-то давным-давно и было чудесным, прошлого не вернешь. Мы должны наслаждаться любовью и счастливыми мгновениями, пока они длятся, а затем отпускать их, когда приходит время. Используйте этот опыт как возможность для развития движения вперед. Отпуская, мы готовимся открыть для себя что-то новое. Позитивное мышление Мыслить позитивно важно по целому ряду причин. Часто нам кажется, что хорошее настроение – это просто хорошее настроение, и ничего больше. Но на самом деле это только малая часть того, что с нами происходит. Активно стремясь испытывать позитивные эмоции, такие как радость, мы начинаем оттачивать этот навык. Выбирая занятия, которые возбуждают наш интерес, будь то знакомство с новой книгой или исследование очередной туристической тропы, Мы ощущаем, что нам открыты неизведанные возможности. А это именно то, что нужно после разрыва отношений или развода. Когда мы открыты новому, мы не только заряжаемся позитивными эмоциями, но и нейтрализуем дурное расположение духа. Наполняясь положительными эмоциями, мы принимаем противоядие от негативных переживаний. Хорошее настроение обладает нейтрализующим эффектом. Если нам плохо и мы смотрим жизнеутверждающий фильм, мы приходим в себя быстрее. Положительные эмоции помогают накапливать внутренние ресурсы, укрепляют дух и повышают готовность к вызовам. Вот вам пример. В ходе одного исследования люди, посмотревшие фильм ужасов, быстрее отходили от страха, если после этого им предлагали фильм, вызывающий удовлетворение или удовольствие. Испытуемым, которым после фильма ужасов показывали фильм нейтрального характера, потребовалось больше времени, чтобы оправиться от испуга. Как показывает этот простой пример, когда человек сознательно ищет способы зарядиться позитивными эмоциями, действие плохого настроения нивелируется, что может весьма положительно сказаться на психофизическом состоянии. Четвертое. Встречайтесь с друзьями. Когда вы находитесь во власти полнейшего уныния, хороший план — встретиться или созвониться с друзьями. Социальные связи смягчают удар, наносимый психическому здоровью, стрессовыми факторами. Исследование ученых из Гарварда показало, что люди с прочными социальными отношениями, как правило, считают себя счастливее. Конечно, встреча с друзьями не излечит разбитое сердце, но она может успокоить и приободрить. Пятое. Прощение как мощная стратегия. Завершить я хотела бы разговором о прощении. О нем не так часто пишут в книгах. Ему не уделяют много внимания в соцсетях, но от этого оно не становится менее важным. Прощение – оливковая ветвь, которую мы протягиваем человеку, нанесшему нам обиду. Даже если у нас есть все основания ответить тем же, мы делаем выбор в пользу прощения. Наш обидчик может тоже находиться в уязвимом положении, и вместо нанесения удара мы его прощаем. Проявляя милосердие, вы ощущаете больше контроля над ситуацией. Снисходительно относясь к чужим ошибкам, вы чувствуете, что и ваши ошибки тоже можно простить. Вы уже не так безжалостны к себе, видя, что допустили промах. А в отношениях вы обретаете способность отпустить прошлое. Мы много раз слышали совет, чтобы двигаться дальше после разрыва отношений, нужно какое-то завершение. Подразумевается, что следует обсудить с партнером причины завершения отношений или спросить, что вы могли бы сделать для их сохранения. Однако подобное обсуждение может вызывать чувство неловкости. Даже встретившись с бывшим партнером лицом к лицу, не всегда можно получить ответы на свои вопросы. Процесс отпускания прошлого не обязательно подразумевает вовлечение второй стороны. Вы можете сделать это самостоятельно, находясь дома, наедине с собой и своими мыслями. Признать, что партнер причинил вам боль, но вы нашли в себе силы для прощения – это тоже завершение и отпускание. Один монах, которого я повстречала в путешествии, сказал, «Можно простить, но это не значит, что нужно забыть». Мы не забываем, потому что уроки, извлеченные из прошлого, мы уносим с собой в будущее, и они формируют нас как личность. Мы прощаем, потому что даруем нам умиротворение. Подведем итоги. Развод и прекращение отношений могут стать тяжелым испытанием, но ваше видение ситуации и выбранные стратегия преодоления душевной боли могут помочь восстановиться сосредоточившись на уроках извлеченных из горького опыта и задумавшись о его положительных сторонах даже если это кажется нелепой затеей вы меняете свое представление о будущем и устанавливаете новую систему отсчета, делая выбор в пользу занятий приносящих пользу здоровью а не разрушающих его а также вставая на путь прощения вы движетесь вперед, оставляя прошлое позади и во тьме вспыхивает искра света.